Глава 23. Спасатели не плачут. Прокоп, придется тебе во второй раз свойство ствол чужие руки отдать. Опасаюсь, дверь в квартире наверху открыта. Не вопрос, Глеб, и он с готовностью протянул карабин. Возьми еще пару магазинов на всякий случай. В патронах одна картечь, пули брать не стал. Спасибо, без надобности. Надеюсь, он мне вообще не понадобится. Тогда может это?» Прокоп хлопнул ладонью по открытой кобуре, из которой торчала рукоятка Глока. «Машинка знатная, и маслин целых 15. Обойдусь». Они обменялись оружием, но перед тем, как ухватиться за веревку, ведущую на балкон этажом выше, Чужинов сказал. «Подстрахуйте». Кивком головы он указал на дом напротив. Береженного Бог бережет». «Возможно, и прав Прокоп». Непонятно, что там за люди. И существует вероятность словить пулю в тот самый момент, когда будет совсем не до того, чтобы контролировать пространство за спиной. Но я пошел. Глеб подергал свитую из простыни веревку, затем повис на ней всем весом, проверяя, выдержит ли. Забраться на соседний сверху балкон проще простого и без нее. Она же была необходима на тот случай, если в квартире этажом выше окажутся твари, чтобы быстрее вернуться назад. Квартира наверху выглядела намного богаче. К тому же пятикомнатная. Владелец купил две смежные квартиры и сделал из них одну. Единственная дверь, выходящая в соседний подъезд, оказалась закрыта. Сама она внушала уважение своей массивностью. Бегло осмотрев комнаты и убедившись, что в них никого нет, Глеб вышел на балкон. Поднимайтесь, здесь пусто. Сам он остался на балконе, наблюдая за домом напротив. Дистанция для стрельбы картечью артечью неподъемная, но хотя бы предупредить возникшей опасности он сможет. Внизу тоже кто-то должен подстраховывать. Все оговорено. Первым показался Прокоп. Забравшись на балкон, он молча протянул чужину в автомат, также, не говоря ни слова, забрал свой карабин и прошел в квартиру. Варнакову пришлось помогать, подтянув его за шиворот. Гуров легко поднялся сам. Спортсмен? На лоджии в доме напротив так никто и не появился, хотя края занавесок периодически дергались. Ими явно кто-то шевелил. «Ну что, теперь на крышу?» Попасть туда было проще простого. Сейчас они находились на пятом, последнем этаже. Уже с нее также легко перебраться на соседнюю, примыкающую под прямым углом. А уж затем оказаться на крыше дома напротив. После чего только и оставалось, что спуститься на третий этаж. На лоджию, на которой висело то, что почему-то так и хотелось назвать баннером, если бы не смысл самого послания на нем. «На крышу», – кивнул Глеб. «Только сначала бы хоть как-нибудь согласовать с ними наши действия. «Олег», — обратился он к — «у тебя голос зычный. Крикни им что-нибудь. Пусть хоть рукой махнут, если это действительно люди, в конце концов. Или все они там настолько ослабли. Пусть хотя бы покажутся». «А что именно кричать-то?» «Да что в голову придет, без разницы». «Люди! Есть кто живой?» — не заставил себя долго ждать Гуров. И эхо его голоса загуляло по всему двору. Следом уже в полголоса добавил. «Отзовитесь, хоть кто-нибудь черт бы вас побрал!» А в ответ тишина. Прокоп произнес слова из песни народного барда. «Кричи еще!» Тот не стал оригинальничать. «Люди! Живой кто-нибудь есть? Спастись никто не желает!» Да, богато хозяева жили. Из квартиры на балкон вышел Варнаков. Он хотел добавить что-то еще, но взглянул на лица остальных и осекся. «Э, да что с вами?» Там дети, сообщил ему Гуров. По крайней мере, двое точно. А с вами-то что? Они едва на ногах стоят. Так чего же мы еще здесь? А потом и там водичка закончилась. А когда она закончилась? Да вчера еще. Так что же вы так долго не откликались? Мы видели, как вы из-за шторок выглядывали. Страшно. Тут уже как-то были люди с оружиями наготове. Они с другими стрелялись, а потом прискакали эти монстры и позагрызли всех. А где они стрелялись? Понятно, что от людей мало что осталось, если осталось что-то вообще. Но оружие там должно было сохраниться, оно и тварям не по зубам. «А там?» – махнула рукой собеседница чужиного Оля. Девочка лет восьми указывала на противоположную от внутреннего двора сторону. «Вы же нас спасете теперь?» Мальчишка, сидевший на коленях у Киреева, посмотрел на Прокопа с такой надеждой, что у того невольно навернулись слезы на глаза. Саринка в глаз попала, солгал он. Спасатели не должны плакать, это позволено лишь женщинам и детям. «Обязательно спасем, Максим, ты даже не сомневайся, завтра же и спасем. Сегодня поздно уже, ночь скоро. Спать нужно ложиться, чтобы хорошенько сил перед дорогой набраться». «А вы не уйдете, когда мы уснем?» «Ну как ты мог такое подумать?» Прокоп прижал голову мальчишки к груди, чтобы другой рукой незаметно смахнуть слезу. В квартире прятались шестеро детей, два мальчика и четыре девчонки, в возрасте от пяти до восьми лет. его не показалось, что занавеска дергались и этажом выше. Квартира была двухуровневой. Вечер пятницы, конец рабочей недели, когда наконец-то можно отдохнуть и отвести душу за пять долгих утомительных дней. Их родители, дружившие семьями, собрали детей, наняли подходящую няньку, а сами решили, что называется, оторваться по полной. «Повезло им», – задумчиво сказал Киреев, когда дети уснули, – «что называется счастливый случай». Глеб кивнулся, клышаясь. «Повезло и с тем, что нянька, решившая принять ванну, наполнив ее водой, не успела напустить туда хозяйских шампуней, но еще больше с тем, что сама она вышла, чтобы встретиться с другом». Может, и не с другом, но дети рассказывали. Ей кто-то позвонил и сказал, что ждет возле подъезда. Возможно, покидала она их на минутку, искренне в это верила, но не сбылось. И в том, что она не вернулась, детям тоже повезло. значит что случилось бы с ними, если бы она стала тварью? Хотя, возможно, ее бы это не коснулось, размышлял Глеб. Прямое доказательство тому он сам, Настя, Олег Гуров, тот же Прокоп. Ну а если бы родители успели вернуться, и тварями стали они? Глеб, а ты что такой хмурый? Гуров даже сейчас в безопасной квартире сидел на полу в обнимку с автоматом. Жизнь приучила. Представляешь, Олег, сколько их таких повсюду. Ждали спасения и не дождались. Ты это брось, брат. Если мы хотя бы этих спасем, то уже не напрасно людьми остались. Ты лучше думай, как отсюда выбираться будем. А вообще спасибо тебе, алексеевич Прокоп посмотрел на Леху. Мне-то за что. Удивился Варнаков. За то, что ты вовремя всем нам совесть прочистил тогда, в лодке. Иначе сгинули бы они тут. Не сегодня, так завтра жажда их на улицу выгнала. А там они долго не протянули бы. Максим, вылитый мой Виталька, даже возраст тот же, когда его не стало. Голос Прокопа дрогнул. Помолчали, думая, каждый о своем. У нас самих воды на такую ораву хватит только на завтра так что срочно выбираться отсюда нужно, нарушил тишину Варнаков. Воду найти можно, пройдясь по квартирам. Какие-нибудь соки, минералка, что-то еще, что испортиться не успело. Но в одном ты прав, выбираться нужно как можно быстрее. Наверху у лестницы, ведущей на нижний уровень квартиры, послышались легкие шаги. Кто-то крался, стараясь не шуметь. Спи, спи, Максим, никуда мы без вас не уйдем. Как мог, успокоил его Чужинов. Мы же специально за вами сюда и шли. «Как же мы вас бросим?» Помолчали еще. «А вообще в этом месте какое-то подобие форта можно устроить. Дома удачно расположены», – начал рассуждать Олег Гуров. «Проезд с аркой забаррикадировать, ну и окна первых этажей перекрыть там, где решеток нет. А таких мало, наследие девяностых. Сейчас больше сигнализацию ставить, чтобы как в тюрьме не сидеть». «А смысл? Долго тут не отсидишься, еда закончится». А делать вылазки сами видели, что из этого может получиться. Ладно, вода, в конце концов можно колодец выкопать. Раньше только ими, считая и обходились. Да и сидеть здесь среди всяких электрических механизмов, черт его знает, однажды и самому тварью можно стать. И начнешь сам себе за задницу кусать. Перед уже твариной будет, а все остальное еще человечье, Хохотнул Прокоп. Кстати, обратился он к Чужинову. Этот ученый, как его там? Стариков. Он рассказывал, как все это происходит. Сам процесс, так сказать. Глеб пожал плечами. В общих чертах. Единственное, что я понял, как ты выразился, процесс несколько часов занимает. А ты и сам при его рассказе присутствовал. Знаешь не меньше меня. Но мало ли, может, еще разговор был. Нет, к Земле надо возвращаться. Вернулся он к прежней теме. Землица она такая, всех прокормит. Сколько человечества существует? Это за последние два века люди при электричестве разбаловались. К хорошему человек привыкает быстро. Пойду к детям поднимусь. Заявил он, вставая. Успокою, если понадобится. Да, трудно отсюда выбраться будет. Тяжело вздохнул Варнаков. Тем более с такой равой ребятишек. И Чужинов и Гуров промолчали, соглашаясь с ним. Вернулся Киреев и в ответ на вопросительные взгляды сообщил. Спят. Натерпелись они ни покушать, ни попить. Как бы там ни было, удивительно, вовремя мы подоспели. «Прокоп, ты ведь по второй воинской специальности миньор «Ага», – кивнул тот. «Кстати, немало мне этим делом пришлось заниматься». Прокоп вопросу удивляться не стал. Если чужинов интересуется, значит, для дела. А к чему ты спрашиваешь? «Есть у меня одна мысль. Сборище твари мне все покоя не дает». Тогда они осторожно пробирались по крышам в квартиру, где обнаружились дети. Горов, подойдя почти к самому краю, посмотрел сверху на землю. Взглянул и, побледнев, отшатнулся. «Ты чего?» – поинтересовался Глеб, но тот лишь кивнул. «Сам посмотри». Взглянув, Чужинов невольно схватился за оружие. Внизу, между домом и автобусной остановкой, роилось не меньше сотни тварей. Тогда было совершенно не до них. Они торопились попасть в квартиру, где находились дети. Уже после Глеб с Гуровым вернули, чтобы убедиться. Твари никуда не исчезли, и их нисколько не стало меньше. «Как-то странно они себя ведут», – поделился впечатлением Олег, когда они с Чужиновым осторожно отползли от края крыши. Одни приходят, другие уходят и не грызутся между собой, как обычно. Как будто под землей что-то такое, что их манит. «Столб силы, невидимый для человеческого глаза», – усмехнулся Глеб. «Чему тут удивляться, если вспомнить, кем они были раньше? Пошли!» Когда-нибудь потом, когда все закончится, диссертацию об их поведенческой психологии напишешь. Затем на крыше побывали Прокоп с Варнаковым. И их даже больше стало, — рассказывал Киреев. — Уже сотни три, а то и больше. Тогда-то и пришла чужин мысль, которую он собирался поделиться. Это замечательно, что ты, Прокоп, подрывник. Глядишь вдвоем, мы с тобой что-нибудь и придумаем. Сам он обладал некоторыми азами, позволяющими из ингредиентов, попадающихся в обычной жизни на каждом шагу, изготовить неплохой бодобум. Но только азами, а сейчас дело предстояло довольно сложное. «Глеб, ты что, взорвать решил?» – усомнился Прокоп. «Можно, конечно, что-нибудь изготовить, но какой-нибудь простенький фугас им с нечувствительностью к боли, как комар подводной лодки. А если соорудить нечто мощное, так эти и сам дом пострадает». Проще с крыши пострелять, сколько успеем, пока не разбегутся. Есть у меня одна мысль. Она, конечно, спорная из-за успех я не уверен, но считаю, попробовать все же стоит. Судите сами. Твари чувствуют электричество. Причем настолько малое, что только диву даешься. Вспомните, как из аптеки выбирались. Но не могли бы они нас учуять. Будь вот даже у них нюх, как у вещей. Так вот, хочу попробовать оставить их без синапсов. Или как там их правильно. В общем, без тех отростков на мордах, которыми они его чувствуют. Если получится удачно, уйти отсюда будет намного легче. Предлагаешь устроить такой мощный электромагнитный импульс, чтобы у них все сенсоры навернулись? Прокоп улыбался. Нет, в этом я не силен. Тут больше носимый ядерный заряд подошел бы. У него как раз импульс подходящий. Так где же его взять? А если их попробовать сжечь Или запечь? Нет, не самих тварей, хотя бы очень хотелось. А как ты там выразился? Сенсоры. Так, надолго задумался Прокоп. Вообще-то должен признать, мысль здравая, но много чего понадобится. Так или иначе, по квартирам продись, нам придется. Глядишь и найдем что-то. Все равно вода, и еда необходима. Времени немного прошло, далеко не все должно было испортиться. «В магазин неплохо бы заглянуть. Там этого добра полно должно быть», – предложил Варнаков. «Опять с ломом долбить придется», – притворно-горестно вздохнул Олег. «Сдается мне на этот раз крышу». Не без того. По лицу Прокопа было заметно, что он обдумывает предложение чужиного. Но и поддеть Гурова он не мог отказать себе в удовольствии. «Кстати, в магазине и отдел бытовой химии обязательно отыщется. А в нем кое-что нам нужно». Конечно, тут шмель конкретно бы подошел, или бородач на самый худой конец, но очень сомневаюсь, что они в магазине продавались. В общем, так. Не обещаю, Глеб, но попробую что-нибудь придумать. Тогда всем спать. Прокоп, заступаешь первым. Заодно и подумай, что нам понадобится, чтобы к утру знать точно. А по квартирам пройтись обязательно придется. Кстати, у детей спросить надо, где живут и не были ли их папа охотниками. Или просто любителями пострелять. Их сейчас развелось немеренно. Вернее, было много, до того, как все это не случилось. Андреич, а первая у тебя какая была? Поинтересовался Гуров у Прокопа, специально задерживаясь, когда все остальные ушли спать. Женщина, что ли? Не понял вопроса Киреев. Зачем тебе? То лучше у Лехи поинтересуйся, он любитель о бабах потрепаться. Не женщина. Воинская специальность. А! Конный выдала стратегического назначения и, видя, что Гуров не может понять, шутит он или говорит серьезно, добавил «Иди спи, боец, тебя следующего подниму». А дом не загорится, Олег по очереди подул насоднившие ладони с сорванными мозолями. Такие ладони, за исключением Прокопа Киреева, были у всех. Работать пришлось много. Сам Прокоп занимался изготовлением, как он выразился, адской машинки. Ему приспособили одну из квартир под мастерскую или лабораторию, выкинув в окна все лишнее и принеся все необходимое. Перегородили лестничные пролеты в нескольких подъездах на уровне вторых этажей, чтобы безопасно исследовать квартиры. Осмотрели сами квартиры, тщетно пытаясь найти какое-нибудь оружие. Ничего дельного несколько газовых пистолетов травматических и тому подобная мелочь которая категорически не годилась для того чтобы лишать жизни тварей да уж явно не америка проворчал гуров вертя крутя в руках очередной газовый пистолет после чего небрежно откинул его в сторону за ненадобностью в одной из квартир на вид далеко не самой зажиточной нашлась пара кремниевых дуэльных пистолетов возящной покрытой венделями коробки одно радует сказал Варнаков, целясь куда-то за окно, что оружие нынче другое. Попробуй побоюсь с таким. Пока ты его перезарядишь, тебя 10 раз сожрать успеют. Возможно, его было и больше, но кто же будет держать незарегистрированное оружие на виду? Оружейных сейфов им не удалось обнаружить ни одного. А когда в одном из подъездов они наткнулись на засаду, устроенную им тварями, из которой удалось выйти без потерь, но снимал им переводов патронов, Чужинов принял решение. На осмотр квартир плюнуть вообще? Все, хватит дурью маяться. Даже если мы найдем пару дробовиков, погода это не сделает. Продуктов и воды дня на два нам хватит. Так что принимаемся за магазин. Там этого добра должно быть с избытком. Попасть на крышу магазина оказалось легко из окон квартир, расположенных в торце дома. Теперь дело техники, заявил Глеб. Олег Гуров, взглянув на припасенные мелом пару монтировок, несколько топоров, среди которых попадались и разделочные, тоскливо сказал «плевать бы я хотел на такую технику» и обреченно вздохнул. Перекрытие пришлось долбить в нескольких местах, чтобы оказаться точно над необходимыми стеллажами или прилавками. Нужные им вещи поднимали наверх крючками с прикрепленными к ним веревками или сталкивали в корзинку, после чего поднимали уже ее. Консервы, бутылки с водой, упаковки с соком, пакеты с крупой и все остальное, что, несмотря на самые благоприятные условия хранения, грозило испортиться только через несколько месяцев. «Но «Ну и куда нам столько?» – вопрошал Гуров, обращаясь к чужиному. «Не зимовать же мы тут собрались». «Запас карман не тянет», – назидательно ответил за Глеба Варнаков. «Не нам самим, так другим пригодиться может. Так что давайте они». И Олег тянул за веревку, чтобы вытащить наверх очередную корзинку. К их удивлению, нашлась в магазине и пара пистолетов ИШ-71 в изрядно погрызенных тварями кобурах. Оба они оказались полными магазинами. Вероятно, владельцы в свое время даже выхватить их не успели. Либо оружие им вовсе не понадобилось, после того, как с ними случилось то, что произошло с множеством других людей. «Такими пистолетами охрану вооружают», — пояснил Чужина в Гурову. «Калибр тот же, что и у Макарова, но патроны к нему не подходят. Да и маломощные они» даже по сравнению с макаровскими. «Как они вообще внутри оказались?» – недоумевал Леха. Все началось ночью, а магазин не круглосуточный. Наверное, сигнализация сработала. Приехали на вызов», – пожал плечами чужину. «Но в любом случае 16 патронов. Пусть и таких нам явно не помешает». «Держи», – протянул он гуру в один иш. «Точная копия ПМ. Сам разберешься. «Их даже внешне не различить». Олег повертел пистолет в руках, перед тем, как сунуть его в один из карманов разгрузки. Особенно тщательно зачистили стеллажи с бытовой химией. И что очень обрадовало Чужинова, обнаруженный ими отдельчик с пиротехникой. «Фосфор. Мне понадобится много фосфора», – предупредил их Прокоп. «Так что хватайте все, в чем он только присутствует. Я разберусь. А также бензин. Мимо ацетона не проходите. Алюминиевая пудра, если попадется». Кстати, сахар мне тоже нужен. И еще вот это. Киреев протянул почти полностью исписанный листок. «И все это нужно найти?» Ужаснулся Гуров. «Нет, конечно. В принципе, хватило бы и двух-трех пунктов из списка. Но много. Много найдется вряд ли, так что остальное, как памятка, чтобы мимо не прошли. А дальше я уж сам разберусь, из чего и что именно приготовить. Все зависит от того, чего окажется достаточное количество». Твари, поднятым ими в магазине шумом, естественно, заинтересовались и, не задерживаясь, нагрянулись визитом. Тут и началось самое интересное. Поначалу они не лезли на вид, прячась за стеллажами, понимая, что до людей не добраться. Но, убедившись, что никто по ним стрелять не собирается, обнаглели, пытаясь ухватиться за веревку, чтобы выдернуть из дыры в потолке так ненавистного им человека. «Хлопни парочку», – обратился Чужинов к коллегу. «Изыжа. бросовое оружие. Тот охотно выполнил просьбу, умудрившись четырьмя выстрелами положить трех особей. Твари надолго исчезли. Люди уже начали забывать об их существовании, занятое своим делом, когда случилось неожиданно. Корзинку, наполненную пакетами с удобрениями для комнатных растений, на этот раз тянул Варнаков, когда из за ближайшего стеллажа внезапно выскочила тварь, в высоком прыжке ухватилась зубами за веревку и повисла на ней всей своей тяжестью. Незадолго до этого он все удивлялся. Если взять размер среднего человека, из которого они получились, и сравнить его с размерами средней твари, то сравнение явно будет не в пользу первого, раза в полтора. «Жрут много», – доходчиво объяснил ему Прокоп. Затем добавил. Алексеевич, ну чему ты тут удивляешься? Суди сам. Еще месяц назад мог ты предположить, что такое вообще возможно?» И сразу же, не сдержавшись, ухмыльнулся. «Нет, месяц назад как раз мог. Ты в это время, выходя из запоя, белочку словил». К тебе падии и чертики являлись. Когда веревка вцепилась тело весом больше центнера, рывок получился таким сильным, что Варнаков полетел вниз. Все произошло быстро, и чужинов едва успел уцепить Леху за штанину. Помогай! заорал он горову, чувствуя, как выскальзывает из рук штанина надергающиеся ноги Варнакова. Судя по шуму внизу, твари явно прибавилось. и когда они извлекли Леху наверх, Глеб ожидал увидеть все, что угодно. Разорванное в клочья Лехина лицо, перегрызенное горло. Наконец, вообще обезглавленного человека. Но нет, на Варнакове не оказалось ни единой царапины. Он лишь громко якал, не переставая. Насильно отпоенной водой Леха обрел способность говорить. Буквально вот так в прыжке до лица не доставали. И он с трудом развел сантиметров на пять большие указательные пальцы на дрожащей руке. «Я в молодости на Дальнем Востоке был», – ударился он почему-то в воспоминания. «Так вот, рассказывал мне один тип, как пусурийский тайген на тигров браконьерничал. Не знаю, врал, нет. Этих полосатиков местная амба называют. Техника простая. Делается петля из стального тросика. Привязывается к дереву, оно сгибается. И в общем-то все. Тигр попадает лапы в петлю, чека выскальзывает. И дерево поднимает его, значит, высоко над землей. И попал однажды в петлю по собственной дурости один из его знакомых. Висит он над землей, дергается, пытается освободиться. А этот самый амба как раз и выходит из кустов. Обделался его знакомый от страха вверх ногами, когда тот к нему подошел. Понюхал тигр его и куда-то скрылся. Побрезговал, наверное. «Я бы тоже сейчас обделался, если бы точно знал. Твари все равно мной не побрезгуют», и Леха нервно рассмеялся. Чужинов его не перебивал, видя, как тот подкуривает одну сигарету от другой. Благо по Лехиной их подняли предостаточно. «Там их несколько видно», — сообщил Гуров, осторожно заглядывая с края крыши. «Иди, Леха, отведи душу за все свои страхи и переживания. Все, заканчиваем. Осталось только добытое добро перенести». Глеб сунул Варнакову Иж в руки. А когда тот вернул пистолет разряженным на затворной задержке, Чужинов зашвырнул его далеко в сторону. Прокопа они застали в окружении ребятишек, что-то им рассказывающего. Вероятно, интересное поскольку те не обратили на открывшуюся дверь ни малейшего внимания. На одном колене у Киреева сидел Максим, на другом девочка с белыми бантиками в косичках. А между ног был пристроен карабин. И тогда этот старый хрычий говорит. «Так, отставить, я хотел сказать старый дедушка». Дети дружно рассмеялись. Завидя Глеба и остальных, Прокоп отослал детей наверх, глядя на вошедших с молчаливым вопросом. «Думаю, нашли предостаточно» ответил за всех чужинов. Вот и славно. Теперь дело только за мной. А что это Алексеевич, как будто бы не в себе? Он нам показывал, как у сурийских тигров живца лоют, охотно пояснил Гурув. Так, так ничего с домом-то не будет? Повторил свой вопрос Олег, не дождавшись ответа. Сейчас и увидим. Прокопка невозмутимости, которого все давно уже привыкли, выглядел нервно. Да, вот еще что. Вниз никто не смотрите. Кроме того, по команде крепко зажмурьте глаза, уши прикройте руками и затаите дыхание. Сам он держал в каждой руке по веревке, протянутой к тому, что висело на толстом кабеле, идущем от дома к столбу возле автобусной остановки. «Идея проста», — рассказывал он накануне. «В этой емкости адская смесь. Ох, и надышался я, пока ее изготовил», — пожаловался Прокоп. «До сих пор голова раскалывается». В общем-то, она должна воспламениться даже от удара о землю. И горит смесь отлично, из кожи хрена ее удалишь, прилипает намертво. Но нам этого мало. Если все удастся как надо, я инициирую детонаторы еще в полете емкости на землю. И тогда термобарическая бомба собственной конструкции Прокопа Андреевича Киреева. И он ухмыльнулся. Приготовились. Киреев посмотрел на остальных, убедился, что они в точности исполнили его указания. «Поехали!» – дернул он за веревку, зажатую в левой руке. Убедившись, что предмет отделился от провода, дернул другой рукой, одновременно падая на крышу рядом с остальными, зажимая уши ладонями и закрывая глаза. Раздавшийся хлопок грохотом не впечатлил, следом пришла волна жара, но не настолько сильная, чтобы опалились волосы или задымилась одежда. Откровенно говоря, Олег Гуров надеялся на большее. Там внизу что-то происходило, но он продолжал лежать, ожидая команды. Наконец, не выдержав, поинтересовался. «Уже все? Глаза открыть можно?» Не дождавшись ответа, осторожно приоткрыл один глаз и увидел всех остальных, стоявших на краю крыши и смотревших вниз. Чертыхнувшись, Гуров поднялся на ноги, чтобы присоединиться к ним. «Ну ничего себе!» Было первым, что он сказал, когда взглянул туда, куда смотрели все. Пуля, дура, штык молодец, а граната вообще звездец, выдал Варнаков едва ли не торжественно. Хотя в нашем случае не граната, бомба. Отлично сработано прокоп, и Глев выражая одобрение, с чувством ткнул Киреева кулаком в плечо. Ну ты даешь, Андреич, Эко их корежет! Голос Варнакова тоже был с восторженными интонациями. А то, куди с них можно сказать? ответил тот без лишней скромности. И Глеба не забудьте поблагодарить, его идея. А благодарить их обоих было за что. На том месте, которое Чужина в шутку назвал столбом силы, тварей по-прежнему оставалось много. Большая часть из них лежала неподвижно. Некоторые дергались, пытаясь встать на ноги, чтобы тут же рухнуть. Другие бестолково кружили на месте, потеряв полную ориентацию в пространстве, хрипя так, что даже на крыше было слышно. Остальные спешили покинуть место, где воздух внезапно стал настолько горяч, что выжигал глаза и легкие, не давало возможности дышать. Гуров посмотрел куда-то в сторону и невольно присвистнул. Вы только взгляните. Глеб, с ними-то что? Вряд ли им досталось. Не уверен точно, и все же, мне кажется, твари могут между собой общаться. Уж не знаю, каким именно образом. Ультразвуком запахами, как муравьи. Электрические импульсы издают еще как-то. Возможно, вот эти, чужина в кивком головы указал на мечущихся и неподвижных тварей. Кричат от боли и ужаса так, что по всей округе слышно. Но как бы там ни было, пора отсюда уходить. Думаю, в ближайшее время они сюда не вернутся. Так что не будем терять времени.